Двое бойцов подвели пленного молодого офицера с белесыми бровями на мертвенно-бледном лице. Он смотрел на меня внимательно и дерзко. Ему было теперь все равно, что с ним сделают. Связанные за спиной руки затекли, и я приказал развязать его. Освободив руки, немец пошевелил пальцами, сжимая их в кулаки и разжимая. Затем осторожно притронулся к виску, месту удара. Оттуда сочилась кровь. По лесу, словно молчаливые тени, бродили наши бойцы. Они собирали оружие, выгребали из сумок убитых немцев галеты, шоколад, сухой спирт, консервы, вытаскивали парабеллумы. Некоторые разрывали парашюты на запасные портянки. «Как дела, лейтенант?» спросил я подошедшего к нам Тропинина. Лейтенант понял, о чем я спрашиваю. Убито 14 человек, товарищ капитан. Он взглянул мне в глаза побелевшими от тоски глазами. Погиб командир второй роты, лейтенант Олиховский. Раненых более 20. Я повернулся к парашютисту. Лейтенант, допросите пленного, сказал я. Тропинин стал разговаривать с парашютистом. Чужая речь, которой я наслышался, блуждая по смоленским лесам, вокруг деревень, занятых немцами, резала слух остро и больно, вызывая желание зажать уши. Офицер удивленно улыбнулся, услышав родной язык. На вопрос отвечал охотно и спокойно, понимая, что для него все потеряно. Он объяснил, что точного числа людей в десанте не знает, Но что было посажено в самолеты и выброшено, не менее 300 человек, пожалуй, даже больше. Задача десанта заключалась в следующем. Выбросившись в районе Серпухова, перерезать дорогу Москва-Тула, захватить переправы через Аку, если окажется возможным, захватить Серпухов или вызвать в городе панику. Таким образом, дать возможность войскам сделать стремительный рывок на Москву. «Вы были уверены, что такую задачу выполните?» – спросил я. «Да», – ответил немец. «Такими силами?» Парашютист, пожав плечами, взглянул на меня с некоторым изумлением, поражаясь моей наивности. «Конечно», – сказал он, – «мы знали, что после окружения ваших войск под Вязьмой Красная Армия перестала существовать. Ваши оставшиеся войска окончательно деморализованы и при появлении наших солдат или бегут, или сдаются в плен. «Какой нахал!» — сказал пожилой ополченец. «Погодите, дайте поговорить. Вы были и сами убеждены, что Красная Армия уничтожена, а оставшиеся войска деморализованы?» «Да, прежде всего сам», — ответил немец. «В этом не так трудно убедиться. Если наши войска за две недели прошли сотни километров, окружая большие скопления ваших войск, то Красная Армия бессильна против нашего железного натиска. — Вы уверены, что Германия победит Россию? — спросил я. Немец чуть улыбнулся. — Это неизбежно. А то, что отряд ваш, который должен был захватить целый город, уничтожен полностью, это вам о чем-нибудь говорит? — Чистая случайность, — ответил немец, не задумываясь. Лейтенант Тропинин и комиссар стали выяснять у пленного, с какого аэродрома они вылетели, намереваются ли немцы повторить высадку десанта. А я выбрался на дорогу, где остановились четыре грузовика с бойцами в кузовах. Из кабины передней машины выпрыгнул капитан, невысокий, щуплый. Он подбежал ко мне, спотыкаясь, длинные полы шинели захлёстывали ему ноги. «В этом районе был выброшен немецкий воздушный десант», — сказал капитан. «Вы знаете об этом?» «Воздушный десант уничтожен», — ответил я. «Как?» Капитан был до крайности удивлен и обрадован. Он прибыл со своим отрядом на борьбу с десантом, а десанта уже и нет. «По стечению обстоятельств», — объяснил я ему, Десант был выброшен именно в том месте, где находились наш маршевый батальон и московские ополченцы. Поэтому он и был уничтожен. Весь? Не знаю, лес большой, могли скрыться. И вы спокойно сидите, крикнул капитан. Враг у нас в тылу, а вы спокойно сидите. Вот вы теперь с ним и боритесь, сказал я. Мы спешим к фронту. Лейтенант Тропинин... Подойдя, доложил, что раненых 28 человек, из них много тяжелых, и что их надо немедленно отправить в госпиталь. Капитан встал, чтобы идти к машинам. Я задержал его, сказал как можно мягче по-свойски. — У тебя четыре машины. Выдели одну, чтобы отвезти раненых. Хотя бы до Подольска. Пока вы прочесываете местность, она вернется. — Конечно, отправлю, — охотно отозвался капитан. «Как же иначе? Не бросать же их здесь!» «И имей в виду, что у нас 37 пленных. Мы их тоже передаем вам. Среди них тоже есть раненые». «Пленных я немедленно отправлю в Москву», — сказал капитан, направляясь к машинам. Он подал бойцам, находящимся в кузовах, команду, и те, соскочив на землю, цепочкой пошли в лес, теряясь в амглистом и сыром лесном сумраке. Я сказал Тропинину, чтобы он готовил батальон к маршу, а Чертыханова попросил разыскать командира батальона ополченцев. Это был пожилой, грузный человек с черными крошечными усиками под носом. Новую шинель перетягивали ремни. «Здравия желаю, товарищ майор», — сказал я, подходя к нему. «Здравствуйте, товарищ капитан», — ответил майор. «Спасибо вам, ребята. Если бы не вы...» парашютисты дали бы нам жизни. Он снял фуражку и вытер платком глубокие пролысины на лбу. — Могу я вас попросить, товарищ майор? — обратился я к нему. — Будете хоронить своих людей? Захороните вместе и наших. Мы и так задержались в пути. Да — Да-да, конечно, — сказал майор поспешно. — Мы это сделаем. Еще раз спасибо, капитан, за выручку. И снова марш по сырым проселочным дорогам к фронту. Фронт ощущался все явственней. На колхозных лошадях, запряженных в телеге, везли раненых. В сумраке тускло белели в черных кровавых корках бинты. Артиллеристы, определив позиции, устанавливали батареи дальнобойных орудий для стрельбы по закрытым целям. Красноармейцы бесшинели в одних гимнастерках, без поясов, Наскоро рыли траншеи, стрелковые гнезда, Сгружались машин ящики со снарядами. А чуть дальше возводились укрепления. Это была четвертая полоса, которую мы пересекали. Москва огораживала себя оборонительными поясами. Глубокие эскарпы, дзоты, завалы, Минные поля и бетонные надолбы. Желтея свежим песком и глиной, Полоса эта уходила, изгибаясь вправо и влево, терялась из виду в лесных зарослях. Вдоль всей полосы нескончаемая живая цепь женщин, прибывших сюда из Москвы, из Подольска, из близлежащих поселков и деревень. Нестройно мелькали лопаты, выбрасывающие наверх грунт. Девушка в телогрейке в красноармейской пилотке сидела за рулем трактора, и сноровисто, с мужской хваткой, тащила волоком бревна к дзоту. Над березовыми рощами, над пиками елей, ветер тяжело двигал мокрые тучи. На открытых полянах он, как бы изнемогая, падал, и, приникнув к земле, тек понизу, и тонкие голые кустики звенели точно струны. Ветер холодил щеки, шуршал клочками бумаги, Листовками, которые немцы щедро рассеивали с самолетов, пестро устилая ими землю. Листки выгорали на солнце, пылились, втаптовались в грязь. Тексты этих листовок были безграмотны и глупы до возмущения. Они лишь обостряли ненависть к врагу. Приближаясь к речушке, я замедлил шаг, чтобы растянувшийся батальон сдвинулся плотнее. «Ба! Сержант Мартынов!» — услышал я возглас Чертыханова. «Где это тебя садануло?» «Ясно, что не у в гостях!» — отозвался Мартынов, с досадой оглядывая Чертыханова. Ефрейтор, не обращая внимания на недружелюбный тон Мартынова, пояснил с терпеливой назидательностью. «Э, братец, ты совсем жизни не знаешь. Тещи бывают разные» в вгостит так, что неделю не встанешь, похлеще немца. У нас в селе есть такая женщина, тетка Лукерья, зверь. Один раз как отвесила зятьку своему горячим утюгом под правую лопатку, у того ребро хрясь и надвое. Скособочился. Отвяжись. Голова Мартынова была замотана бинтом, под сросшимися бровями горели глаза. Что с тобой, спросил я. Перестрелки царапнула вот здесь чуть выше уха.